Эмма вспомнила набег датчан, когда Атли вынужден был обратиться к Снефрит за помощью. Все понимали, что ему не под силу отразить нападение, ведь именно по его вине датчане смогли достичь Руана и взять город в осаду. Эмма в те дни слышала немало грубых и непочтительных слов о брате конунга правителя и видела, что Атли растерян. И тогда он решил обратиться к той, кого викинги величали валькирией и почитали как королеву, хотя за глаза и звали ведьмой. Явившись в Руан с войсками, она сражалась поистине геройски, и Эмма невольно восхищалась ею. Снефрид добилась победы, обратила в бегство данов и отстояла владение своего мужа. За этим последовала казнь плененных викингов. Кровожадность Снефрид была непомерной, но Атли не смел противиться ей. Исполняя обязанности правителя в отсутствии конунга, он, облаченный в венец и мантию, занял место на галереи дворца, и лишь согласно кивал в ответ на распоряжение супруги брата. Пленных было много, и Снефрит назначила им страшное наказание, которое называлось свиньей. Несчастным выкалывали глаза, вырывали языки, обрезали уши, затем рубили руки по локоть и ноги, прижигали раны и выбрасывали тела на дорогу за городскими воротами. Запах крови, теплый и тошнотворно-сладковатый, с привкусом железа, отвратительным облаком поднимался над площадью перед дворцом, Палачи валились с ног от усталости, и викинги сами довершали их работу. Эмма пыталась уйти, мучимая тошнотой, но ее удерживал прибывший из Бае Ботто Белый, который помог Лебяжье Белый справиться с незваными гостями. — Ты ведь собираешься стать одной из наших, Эмма? — твердил он. — Так пусть же люди Ролла не подумают, что ты жалеешь их врагов. Затем он сообщил ей, что когда покончит с простыми воинами, примутся казнить ярлов. Вместо позорного наказания свиньей Снефрит согласилась предать их смерти, которую дети Одина зовут Кровавым Орлом. И Эмма, близкая к обмороку, вынуждена была смотреть, как датских ярлов ставили лицом к столбу, связывали им руки, а затем, взрезав со спины подреберья, вырывали из раны легкие сердца. Прислушиваясь к хрипу и предсмертной икоте несчастных, Ботто ругался в усы — сосунки, бабы в юбках. Воин только тогда является героем, когда демонстрирует презрение к смерти и умеет сдержать крик по делам. В другой раз будут знать, что в Нормандии им нечего ждать ни славы, ни золота. Эмма пыталась внушить себе, что эти истекающие кровью люди всего лишь грубые варвары, алчные бродяги, сеющие смерть и ужас, и она должна ненавидеть их. И все же, когда виск очередной жертвы слился с пронзительным хохотом с Нефрит, она не выдержала. «Святые угодники!» «Окажите милосердие тем, кто доверился этому исчадию преисподней!» Ее восклицание донеслось и до ушей стоявшего неподалеку Рагнара. Эмме было безразлично, передадут ли ее слова супруге Роллу, однако она была крайне удивлена, когда на следующий день ее позвали на пир, устроенный в честь Лебяжья Белой. Эмма сидела за одним из нижних столов, украдкой наблюдая за воинственной супругой Конунга и, невольно отводя глаза, когда замечала, что и та, в свою очередь, поглядывает в ее сторону. Норманны поднимали рога, осушая их во славу своей предводительницы. Эммой овладела вдруг странное чувство, которое подталкивало ее делать то, что могло бы отвлечь внимание пирующих от лебяжьей белой. Она пела, когда ее просили, была оживлена, шутила. Когда же Ботто провозгласил здравицу в ее честь, и многие викинги шумно поддержали его, то девушка почувствовала, что ей удалось добиться своего. Внезапно то придвинулся к ней и, дыша в самое лицо, сипло зашептал «Девушка, прозванная птичкой! Ты могла бы превзойти Сванхвит?» «Что ты говоришь? Почему?» Она опомнилась и испугалась своего вопроса. Острые глазки седоусова викинга из Байелла, у кого поблескивали «В тебе есть сила, Певунья! Я давно заметил это, и знаю, что это ведомо и Ролло. Ты для него особенная». Но ты, принцесса Франков, вот если бы вы с Рольвом... А лебяжья белая, Рольву не нужна такая женщина. И это так же верно, как и то, что он обязан передать свой меч Глитнер не слабогрудому Атле, а прямому наследнику крови от крови своему сыну. Вот его-то и не может подарить ему Финка. Рольву нужна другая жена, и ею можешь стать ты, клянусь перепутанной пряжей Норн и своим смертным часом норны богини судьбы. Эмма была поражена. Она не знала, что ответить, и только смотрела на то пока... Только позже Эмма поняла, что с ней случилось. Воистину, жену Ролла не зря величали ведьмой, и на том перу Эмма ощутила силу ее чар. Под взглядом страшных глаз с Нефрит она внезапно начала задыхаться, воздух вдруг стал тверже железа, А какая-то неведомая сила, налетев, ударила ее, опрокинула и едва не расплющила. Ей показалось, что еще миг, и она умрет. «Колдовство!»